Звездные вернулись на свои наблюдательные посты. Солнце уже клонилось к западу, когда внезапно из расположения войск в Туране послышалось пение трупов и барабанный бой. Отряд нападавших бросился к западной стене замка. Катапультисты выстрелили из своих орудий, и некоторые из солдат были сражены камнями и анталлическими стержнями, но остальные продолжали бежать вперед. Когда они приблизились к защитникам на расстоянии выстрела из лука, те послали на встречу тучи стрел. Все Цуране, бежавшие впереди, были сражены на повал. На местах, то что же заступали другие. Они немного замедлили бег и закрылись круглыми щитами. Все воины, что несли лестницы, были сражены стрелами, но лестницы подхватили другие солдаты и понесли их к стене и воротам. Теперь уже и таранийские лучники стали осыпать защитников замка градом стрел. Им удалось поразить нескольких градейских воинов. Все упали со стены и остались лежать у её подножья. Ворота просунул голову меж двух массивных зубцов и посмотрел вниз. Множество цурани добежали до стены и с ходу бросились на приступ. Внезапно над зубцами показалась верхняя перекладина и конце боевых опор деревянной лестницы. Недолго думая, рота выпрямился во весь рост и с помощью одного из воинов столкнул лестницу. Цурани, собиравшиеся пани, издали крики досады и ужаса. Все они свалились на землю и остались недвижимы. Солдат, который по макарути столкнул лестницу, внезапно зашатался. Из глаза его торчала цуранийская стрела. Арута вздрогнул, когда тело воина с глухим стуком ударилось об лужники двора. Внезапно у стены раздались пронзительные крики. Арута снова взглянул между зубцами и присвистнул от изумления. Сурани отступали. Они мчались в расположение своих войск столь же стремительно, как до этого бежали к стене. «Что это с ними?» — удивился Фенон. Оказавшись в недосягаемости снарядов с катапульт, Отряд Цурана построился в колонну по двое и бравым маршем направился к ожидавшему его подхода резерву. Через нави не до слуха защитников замка донеслись восторженные вопли вражеских солдат. "Вот я проклять, если я хоть что-нибудь понимаю!" произнёс знакомый голос лева Тарута. Принцкий в комп приветствовал Амасэтраска, вышичуго на стену с морской обордажной саблей в руке. "Эти малешонны, похоже, поздравляют друг друга с тем, что отступили, потеряв убитыми добрую сотню солдат". А Рутов снова сгнул вниз. У подножья стены лежало множество тел цуранистских солдат. С высоты они казались тряпичными куклами, которых чья-то гигантская рука разбросала в замка. Некоторые из них слабо шевелились и протяжно стонали, но большинство были мертвы. Фенон покачал головой. «Судя по всему, нам удалось уничтожить больше сотни воинов. Я не вижу никакого смысла во всех их действиях. Проверьте, что делать у других стен». Велел он Роунду и Мартину. Все побежали выполнять приказ командующего. «Что это они затевают?» Удивленно спросил мастер, не сводя глаз с позиции противника. В багровых отблесках заката воины строились колонны. Они зажигали фонари и передавали их друг другу. «Неужто они снова хотят идти на шторм? Но ведь скоро совсем стемнеет. Они что, же не понимают, что это невозможно?» «Кто знает, что у них на уме?» Сказала Рута. Я никогда еще не слыхал о таком нелепом, неумелом штурме, как тот, что мы только что отбили. А ведь сурани — опытные воители, и вовсе не глупцы. Они наверняка замышляют что-то, о чем мы пока не догадываемся. Амастраск закивал кудлатой головой. «Прошу прощения, ваше высочество, что вмешиваюсь. Но у меня ведь тоже есть кое-какой опыт по части ведения боев». Он лукаво смехнулся. «И я тоже в жизни моей не слыхал, чтобы атака велась так неумело и с такими потерями. Даже кишианцы...» Нужно что они жалеют своих псов солдат не больше, чем пияны матрос. Медики. Но эти не стали бы без толку посылать их на смерть целыми сотнями. Я тоже считаю, что эта фронтальная атака могла быть хитрой коварной уловкой. От этих негодяев следует ожидать любого подвоха. Да, согласился Арота. Вот только знать бы ещё когда и какого. Ночью Цури не притнили ещё несколько атак, которые, как и первые, были ответы защитниками замка. Воины Гибли под градом камней и копий из катапульт умирали у стены, сраженные стрелами. Некоторым удавалось с помощью приставных лестниц забраться на вал, но защитники Крайди закалывали их мечами и опрокидывали лестницы. На рассвете атакующие отряды Зурани отошли к расположению своих войск, а рота Фенон и Гарден наблюдали с высокой стены, как неприятельские солдаты возводили неподалеку от замка огромный палаточный лагерь. У подошвы стены во множестве громоздились Тела убитых Цурани в ярких доспехах. Через несколько часов трупы начали издавать зловоние. Фенон повел носом и подошел к Аруте. Принц собирался спуститься со стены и немного вздремнуть. «Они даже не попытались подобрать тела убитых!» — презрительно проговорил старый воин. Арута развел руками. «Но мы не знаем их языка. И не можем выслать парламентарий в их стан. Разве что отец Тули согласится взять это на себя». Фенон покачал головой. Оли, наверняка нет, сказал бы нам в этой просьбе. Но я не считаю возможным подвергать риску его жизнь. "Не то же", кивнула Рута. "А между тем, через день-другой трупы станут так смердеть, что мы просто не сможем здесь находиться. Слушайте, а что с этими злодеями, наружно стояли их здесь? Но какими же варварами надо быть, чтобы не придать огню тела убитых в бою солдат? Значит, позаботиться об этом придётся нам", устало проговорила Рута. Он спустился во двор, и велел одному из воинов разыскать сержанта Гардена. Темнокожий воин вызвал 12 добровольцев из числа солдат гарнизона и выстроил их в ворот. Им предстояло собрать все трупы и устроить для погибших вражеских солдат погребальный костер. На стене заняли боевую позицию лучники с оружием на готове. Ворота распахнулись, и дюжина солдат приступила к выпавшей на их долю тяжелой работе. А Рота и Фенон, снова поднявшиеся на западную стену, наблюдали за слаженными действиями похоронной команды, Они опасались нападения со стороны Цурани, но неприятельские солдаты оставались у своих палаток, пристально следя за происходящим. Через час с небольшим выяснилось, что дюжина солдат не под силу убрать все трупы. Воины уже валились с ног от усталости, а количество тел у стены почти не уменьшалось. А Рота решил выслать им на подмогу еще несколько десятков воинов, но Фенон возразил против этого. «Это не чистився, Паде, только того и ждут, ваше сиятельство. Мы не можем подвергать своих людей такому риску». «Если у стены их соберется слишком много, а цурани пойдут в атаку, мы должны будем захлопнуть ворота и оставить своих ребят снаружи. А не закрой мы их вовремя, цурани ворвутся в крепость!» А рота вынуждена был согласиться с доводами мастера. Оба они продолжали наблюдать за работой воинов, обливавшихся потом под жаркими лучами полуденного солнца. Внезапно, среди цурани, началось какое-то движение, и вскоре дюжина безоружных солдат зашагала к стене замка. А рота Фенона Гарден Напряжённо следили за их неторопливым приближением. Тем молча подошли к скоплению мёртвых тел и стали приносить их туда, где крадицы собирались разжечь погребальный костёр. Благодаря этой неожиданной помощи все трупы через несколько часов были убраны от стен замка. Радийские воины зажгли факелы и поднесли их к сухим дровам, политым маслом. Дрова занелись, и через несколько мгновений столп яркого пламени взметнулся к небу. 12 сурани выстреливший Ренгу напротив крадицев. Один из них выступил вперёд и произнёс несколько слов. Его товарищи низко поклонились праху погибших. Предводитель отряда грайдицев скомандовал: "Адачь почесть умершим!" Воины гарнизона встали у костра по стойке смирно и отсалютировали вынутыми из ножен мечами. Цурани повернулись лицом к грайдицам и снова поклонились до земли. "Смирно, отдачь честь!" приказал командир воинов Крайте. Те повторили приветствие, адресоу его теперь неприятельским солдатам. Ворота покачал головой. Эти люди ещё вчера пытались уничтожить друг друга. Теперь же они несколько часов подряд мирно и слажно работали бок о бок и напоследок обменялись приветствиями так непринуждённо, будто их никогда не разделяла взаимная вражда. А этот често говорил мне, что на войне люди порой ведут себя ещё более нелепо, чем в мирное время. Пробормотал он, глядя на ворота замка, захлопнувшиеся за похоронным отрядом. На закате Цуране предприняли новый штурм с западной стороны замка. В течение вечера и ночи они атаковали Краде четыре раза, понеся большие потери. Теперь они снова шли в наступление. А рота взглянула на маршававшую к стене колонну покрасневшими, воспаленными и слепавшимися от усталости и напряжения глазами. К неприятелю, непрерывным потоком, шло подкрепление. Цепочки огня тянулись от расположения цуранийских войск до самого леса. После недавней атаки всем стало ясно, Что преимущество в противостоянии склонилось в пользу Цурании. Защитники замка были изнурены непрерывными сражениями, тогда как их противники всякий раз отправляли на приступ свежие воинские силы. "Они решили взять нас из мура", пробурчал Фенон. От усталости старик едва держался на ногах, но прямо отказался пойти отдохнуть, как не просили его об этом Арута и Гарден. Внезапно лицо его исказило гримаса недоумения и боли. Он закрыл глаза и как подкошенный повалился навснизч. Принц едва успел подхватить его. Солдат, который подбежал к командующему с каким-то донесением, в ужасе воззрелся на принца и бездыханного мастера клинка. Из спины старика торчала тураническая стрела. Ш «Что? Ш что же мне теперь... Что же мы теперь станем делать?» Беспомощно спросил воин. «Отнесите его в замок к отцу Тулли!» — крикнул принц. Связной один из лучников подхватили Фенона на руки и заторопились по лестнице, что вела во двор. «Какие будут приказания, Ваше Высочество?» Спросил он и молодой солдат, стоявший высокого зубца стены. Арут изгнул в его в сторону. Все лучники, оборонявшие замок, смотрели на принца с тревогой и надеждой. «Те же, что и прежде! Защищайте западную стену!» Отрывисто ответил он. Теперь вражеским солдатам все чаще удавалось сбираться на зубчатую стену, и ее узкая галерея то и дело превращалась в арену рукопашного боя. Рукоятка меча Аруты стала скользкой от крови убитых им Цуране, После долгого изнурительного сражения неприятель снова отступил. Принц оттёр тыльной стороной руки пот, стрывшийся с алба, и потребовал воды. Один из слуг забрался по лестнице с двумя вёдрами в руках. Горота и солдаты то таили жажду. Принц устремил пристальный взор на лагерь Цурании. Те снова выстроились у своих палаток. В лагере было светло, как днём. Войны с фонарями продолжали подходить к позициям неприятеля. "Принца Рута!" Раздался старческий голос позади него. Аруто оглянулся. У края стены стоял мастер конюши Илгон. «Я только что был у Тули!» «Как Фенон?» «Тули говорит, что рана очень тяжелая, но Фенон уже пришел в сознание. Если ему и удастся выкарабкаться, то выздоровление все равно займет несколько недель». Аруто понимал, что Илгон ждет его распоряжений. Требовалось немедленно назначить замену Фенону. Принц двинул брови и отрывисто спросил. «Где Гарден?» «Я здесь, Ваше Высочество!» Отозвался сержант. и заторопился к принцу Конюшему с противоположного края стены. Его смуглое лицо казалось совсем черным от пыли и пота. Руки и воинский плащ Гардена были залиты кровью. «Еще воды!» — распорядился Аруто и сказал, обращаясь к Элгону. «Я принимаю на себя командование обороной замка. Своим заместителем назначаю Гардена. Для выздоровления Фенона он будет именоваться мастером клинка». Элгон шумно облегченно вздохнул. «Я приветствую ваши решения. Какие будут распоряжения вашего сочетства?» А рот взглянул на восток. Край неба слегка порозовел, но до рассвета оставалось не меньше двух часов. Суки принесли на стену еще несколько ведер воды. Смыв кровь и пот с лица и рук, принц повернулся к ожидавшему его приказания конюшему. «Разыщи Мартина, мастер Алгон, и пришли ко мне!» Через несколько минут на стену поднялся длинный лог. Папитан за ним шел Амма-Страск. Поклонившись, принц он с улыбкой пробосил. «Пропади, моя душа! Но сражаются они лихо!» Проигнорировав это замечание моряка, а Рота снова стремил взгляд на циранийский лагерь. «Мне совершенно ясно, что они намерены держать нас в постоянном напряжении. Их войны вовсе не дрожат своей жизнью и сражаются свирепо и отважно. При таком раскладе сил мы не продержимся и месяца. Готовясь выдержать их осаду, мы не могли предположить, что циранийские войны будут с готовностью идти на смерть. Их резервы просто неисчерпаемы. Нам следует перевести на западную стену всех солдат с южной, восточной и северной сторон, Темастан, это только часовые. Установите шестичасовые дежурства в течение всего дня, кивнул Гардено. Всем остальным отдыхать. Мартин, известна ли тебе что-нибудь о новых перемещениях Тёмных братьев? Длинный лок пожал плечами. Всё последнее время я был слишком занят, Ваше высочество. Что усты мы на Темарелах? Но несколько моих ребят давно уже выслеживают их в северных лесах. А могли бы твои ученики незаметно добраниться ранее? Выбраться из замка. На, да, если только не спуститься с восточной стены немедленно. если Цурани не держат ту сторону замка под наблюдением. «Пусть отправляются в леса», — сказал Арута, — «и объясни им, что от них требуется. Темные братья вовсе не так глупы, чтобы атаковать столь значительные силы Цурани. Но если твоим ученикам удастся выследить отряд и заманить его в ловушку вроде той, что вы устроили накануне штурма...» Мартин Шалко осклабился и кивнул. «Я сам займусь этим, а теперь позвольте откланяться, ваше высочество. Скоро рассвет». Арута отпустил его». Егер стремительно сбежал во двор по каменным ступеням. «Гаррет!» — зычно выкрикнул он. «Собирайся, дружище! Мы с тобой засиделись в замке! А ведь теперь самое время немного прозвлечься в лесу!» Те, кто стоял на вершине стены, услышали скорбный стон, выросшийся из груди юноши-охотника. Марзин в ответ звонко, беззаботно расхватался. А рота повернулся к Гардену. «Мне надо отправить письма в Карс и Тулан. Пошли по полдюжины почтовых голубей, в каждую из крепостей». Вели бароном Талабортом и Белами, прислать сюда всех своих воинов. Пусть немедля снарядят корабли до Крайтия. Гардан Кашинов не смело возразил. Но ваше высочество, что же в таком случае будет с Карсом и Туланом? Разговор вмешался Лгон. Если тёмные братья переберутся на север, наши южные владения будут открыты для наступления Цурании. Арота возразил. Никто не знает, все ли тёмные братья решили уйти в зелёного сердца. А даже если так, почему Цурании непременно должно узнать об этом? Кто поставит их в известность о перемещениях Братства Тропе? Да и в любом случае, такой поворот событий — лишь отдалённая угроза. А сколько, по твоему мнению, сможем продержаться мы?» И принц в упор взглянул на Гардена. «Две-три недели», — уныло ответил мастер клинка. «Самый большой месяц». А Рота снова взглянул на огромный лагерь неприятеля. «Они расположились у самых наших стен, зная, что им не грозит нападение со стороны города. Они разгуливают по нашим лесам, Мы рубают деревья и строят лестницы и осадное приспособление. Им им в самом деле нечего опасаться». Он горько вздохнул. «Мы сидим здесь, точно мыши в мышеловке, не смея носу высунуть за пределы крепости. Но если из южных владений отца сюда прибудет восемнадцать сотен воинов и нападут на них с тыла, наш гарнизон сможет покинуть Крайти и перейти в наступление. Объединенными усилиями мы разорвем осадное кольцо и прогоним Цуранин Восток, в их главный лагерь. Мы двинем против них конницу». И они вынуждены будут отступить, а после этого солдаты Карцы и Тула вернутся в свои крепости, чтобы защитить их в случае весеннего наступления Цураня. Гардн кивнул. Это смелый и разумный план, Ваше высочество. Я не могу не одобрить его. Отступив к принцу, он спустился во двор замка. Следом за ним ушёл Илгон. А Мастраск с улыбкой проговорил: "Ваши советники люди осторожные, Ваше высочество". Ару так кивнул и спросил: "А ты что скажешь о моём плане, Амас?" Моряк пожал плечами. «Если Крайди пойдет, то взять икар с цитула на этим варварам всего лишь вопрос времени. Участь обеих крепостей будет предлечена, а план ваша вправду смелый. Тут я согласен с сержантом... виноват, с мастером Гарденом. Но разве можно хоть чего-то добиться, не рискуя, а? Как, к примеру, захватить корабль, если не взять его на абордаж? Не родить вы принцем?» Заговорческим тоном добавил он. «И из вас мог бы получиться заправской корсар!» А рота звонко схватался. «Корсар, говоришь...» А ведь я был принял тебя за честного капитана торгового судна. Нет или ещё год тому назад скромно выдал себя за такового. Раз к смущён на постель голову. Но то ли смущение ты было наигранным, то ли жизнерадостная самоуверенность, присущая отважному морскому волку, взяла верх над минутным замешательством. Во всяком случае, чрезвыновение он уже лукаво усмехнулся и возразил: "Ничего подобного я не говорил, ваше высочество. Я сказал только, что на борту моей Седонии находился груз для Крайте". А в то, как мне досталось оружие и горючее масло, я, с вашего позволения, никого не посвящал.